Пришлось прибегнуть к установившимся уже в городе высоким связям, чтобы заставить купцов уплатить. Мсье Шосс даже пригрозил купцам, что за такие проделки они получат палками по пяткам. В результате все было устроено, и Савва со своими феррашами и приказчиками пришли в караван-сарай с грузом золотых туманов. На запрос, что делать дальше, из Баку ответили, что остаток товаров следует передать одному из сопровождавших, Махмуду, а самому можно возвращаться в Баку. Как ни тяжел был обратный путь. Он был радостен. После Персии Баку кажется уже землей обетованной. Там можно услышать русскую речь, можно ходить без охраны. В Баку Саву ожидала приятная новость. Как видно, было решено, что испытаний он выдержал, и, может быть, амнистирован. Ему была поручена организация подготовки товаров на Нижегородскую ярмарку. Таким образом, пробыв в Баку и в Персии почти год, Савва уехал домой. Он в точности выполнил поручения, данные ему Бекманом, собрал в Москве все необходимое для ярмарки, поехал в Нижний и там все устроил. Мысль о том, что нужно возвращаться в Баку, угнетала его. Он пишет Ивану Федоровичу и просит решить, что ему делать дальше: возвращаться в Баку или ехать в Москву. И Иван Федорович решает: в Москву. И уже недвусмысленно признается, что именно его Саву хочет ввести как можно скорее в курс своих дел. Надо же, хоть, одному из сыновей, войти в отцовское общее семейное дело, чтобы при неспособности по старости отца не играть в жмурки. Центральный государственный архив литературы и искусства. Таким образом, с осени 1863 года Савва снова в Москве. Москва в те годы менялась на глазах. Уходила в прошлое Москва Николаевская, Исчезли будочники с алибардами, рыдваны с выездными лакеями на запятках, исчез дух покорности и солдафонства. Нарождалась послереформенная Москва. Строились новые дома, и хотя было их пока не так уж много, но они резко изменили старые обличия города, больше стало людей, одетых по-европейски, и толпа стала оживленнее и речи смелее. Студенты, воспользовавшись правом не носить форму, ходили в штатском, отрастили волосы. Появились стриженные девицы в коротких платьях и в синих очках, о них распускались небылицы, обыватели шарахались. Во всей этой меняющейся обстановке легче было разобраться молодому человеку, легче поспеть за новизной, использовать ее в своих целях. Это Иван Федорович понимал. И это, возможно, заставило его столь решительно поступить с Савой, которого он прочил своим преемникам. Это заставило его принудить сына пройти короткую, но очень интенсивную школу практической жизни, какой она должна была быть по его понятиям. Это же заставило его поспешить с возвращением Саввы в Москву. Но передать сыну дела Иван Федорович еще не смог. Восточный климат очень неблагоприятно подействовал на Саву. Он заболел и вынужден был пройти длительный курс лечения. После чего Иван Федорович послал сына в Милан, желая извлечь из этой поездки двоякую пользу, дать сыну возможность пожить в благодатном итальянском климате и одновременно приглядеться к европейским методам торговли, конкретно торговли шелком. Понимал ли Иван Федорович, что пустить сына в Милан было весьма опрометчиво с его стороны? Торговлю шелком Савва постигал, но в меру, чтобы не было нареканий, большую же часть времени отдавал другому. Он решил использовать свое пребывание в Милане, чтобы серьезно постичь итальянскую школу пения. Каждый день приходил маэстро и добросовестно и методично переделывал голос Саввы на итальянский манер. Потом он пригласил еще одного преподавателя и с ним изучал оперные партии. Сава захотел даже попробовать свой голос в настоящем театре и уже договорился, что ему разрешат исполнить две басовые партии в Норме и Лукреции Борджа в одном из средних миланских театров. Иван Федорович явно рисковал, что сын его приедет из Италии не торговцем, а певцом. И то ли он прослышал о том, чем занимался Савва в Милане, то ли действительно умирающая тетушка желала проститься, но именно по этой причине Савва был вызван в Москву и в Милан уже не был отпущен. В Москве он получил от отца капитал, необходимый для начала собственного дела. Снял здание на Ильинке и открыл торговлю итальянским шелком в компании с неким Веденисовым. В черновых набросках автобиографии Савв Иванович писал. Вскоре я познакомился с семьей Сапожниковых, заинтересовался их дочерью. Меня привлекала Центральный государственный архив литературы и искусства. Фраза эта осталась незаконченной, вместе с предыдущей зачеркнута и в беловую рукопись, перепечатанную потом на машинке, не вошла. Так что мы можем только догадываться о том, чем могла привлечь 23-летнего Саву Мамонтова 17-летняя Лиза Сапожникова, ибо знаем о ней и довольно много из воспоминаний и переписки близких к семье Мамонтовых людей, главным образом художников. Правда, воспоминания эти и письма относятся к более позднему времени но можно предположить с достаточной вероятностью, что характер Лизы Сапожниковой к 17 годам в основном сформировался. Лиза была девушкой умной, рассудительной, искренней и глубоко религиозной. И возможно, что именно это последнее качество, соединенное с очень сильной волей, сформировало те черты ее характера, о которых с такой любовью говорят Серов, Воснецов, Нестеров, Остроухов, Антокольский, Поленовы. Что еще могло привлечь Саву Мамонтова в Лизе Сапожниковой? По-видимому, высокая культура молодой девушки, не столь часто встречавшаяся в купеческом кругу. Культуру принесла в семью мать Лизы, Вера Владимировна, урожденная Алексеева. Она была родной сестрой Сергея Владимировича Алексеева,